Городовой у вас прикормленный, перед дверью торчит. Пусть вызывает своих, морк морг отвезут, а там уже будут выяснять, кто он и откуда. Карманы ведь проверили уже, есть документы. Девочку для опроса звать? Полиции займутся, отмахнулся я.